Глава 31. К сожалению, сообразить я ничего не успела. В дверь постучали, и на пороге появился дракон. Он улыбался, а у него на лбу сияла свежая шишка. Я кисло улыбнулась в ответ. Не признаваться же, что я уже в курсе его коварства. Если все кругом думают, что я ни о чем не догадываюсь, пусть остаются при своих заблуждениях. Так мне будет проще отсюда смыться. Вряд ли домой, но хоть куда-нибудь в конце концов, должно же быть в этом мире место, где порядочная магичка может устроиться. Правда, большой вопрос, не пропадет ли моя магия, как только я выберусь из замка, но будем решать проблемы по мере их поступления. «А что это у вас на лбу, ваше темнейшество?» — вежливо поинтересовалась я. Дракон потёр шишку. «Яблоко упало! И так неудачно!» «Ах, яблоко!» — протянула я. «Упало, значит!» Вообще-то, на фоне сегодняшних открытий меня не должно было волновать, Целуется этот красавчик с принцессой или нет, но почему-то волновало. Больше скажу, бесила. Скотина ты такая! Меня, значит, утопить собрался, как шелудивого котенка, а сам с принцессами обжимаешься. И зачем вы явились, ваше темнейшество? Уже без всяких там улыбок спросила я. Еду мне и без вас доставили. «Развлечений хватает». Я кивнула на книгу. Не на ту брошюрку, что извлекла сегодня из библиотеки. ее я сразу же спрятала под подушку. А на толстенную, которую читала, когда еще думала, что жизнь моя прекрасна и безоблачна. «А ты не рада меня видеть?» Вид у дракона сделался растерянным. «Ни капельки», — заявила я. Понятно, проговорил дракон, но по его лицу было видно, что ничего ему не понятно. Он еще немного потоптался на пороге и ушел. А я тут же призвала паука. Слежка уже окончена, так что нечего ему разгуливать. Он появился на пороге не сразу, и эти несколько минут для меня наполнились нетерпением и раздражением, которое, безусловно, вылилось на несчастное, медлительное существо. «Где ты ходишь? Они там что, целовались?» «Да вроде нет», — Развел паук передними лапами. «Во всяком случае, я ничего такого не видел». «Погоди! Тогда зачем же ты... тогда ты это... яблоком?» «Да скучно стало за ними наблюдать. Стоят, болтают натянуто ни о чем, О погоде, о картинах каких-то. Нет бы, кто историю интересную рассказал. В общем, мне надоело, и я решил закидать их яблоками. Чтоб, значит, разбегались уже. Ну и одно попало довольно метко. Ну ты зараза. А я уже черт знает что подумала. Что? Ревнуешь? Оживился паук. Делать мне нечего. Разобравшись с драконовскими поцелуями, я тут же успокоилась и вспомнила, что у меня есть проблемы посерьезнее. Долго испытующе смотрела на паука, пытаясь прикинуть, доверять ему свою тайну или нет. Он, конечно, вредный и болтливый к тому же, но вроде бы мне симпатизирует. Ну, по большому счету. А недавно спас меня от отравленного пирожного. Да и вообще, более подходящей к на роль сообщника, боюсь, у меня нет и не предвидится. Так что я достала брошюрку из-под подушки и ткнула пауку в самую морду. Читать умеешь? Лучше сама прочти, вслух. Зрение у меня того не очень. Это с одинаковым успехом могло быть и правдой, и нет. Но даже если мой приятель соврал, я его вполне могла понять. Не каждый захочет признаваться в том, что грамоте не обучен. Особенно если живет в замке с такой здоровенной библиотекой. Поэтому я тихо, шепотом зачитала ему самые жуткие места. По мере того, как я читала, Глаза моего паука делались все больше и больше, из чего я заключила, что для него все это такая же неожиданность, как и для меня. «Ну, что скажешь?» — уставилась я на него, когда закончила чтение. «Бррр!» — передернулся паук. «Что за варварство? Сначала приручить женщину, а потом топить». Прозвучало не слишком уважительно, но, по сути, было верно, так что возмущаться я не стала. «Ты что-нибудь об этом знаешь? Ты ведь неплохо осведомлен о том, как тут все устроено. Кстати, откуда? Тебе ведь всего-то несколько дней от роду». «Откуда, откуда?» — буркнул паук. «Ты же меня из мусора и пыли сделала, а они вроде как... «Молчаливые свидетели происходящего». Последние слова он произнес очень уж как-то торжественно, почти возвышенно. «Ну и? Что они тут тебе свидетельствуют? Куда делась предыдущая поломойка, которую замок принял?» Паук смешно пожал передними лапами, вроде как человек, который пытается пожать плечами. «Ничего такого не знаю, даже похожего припомнить не могу. Но оно и не удивительно. Это почему же? Плохо соображаешь. Когда предыдущая поломойка тут хозяйничала, ни пыли, ни грязи, ни мусора еще не было. Они уже после появились. А ведь он прав, могла бы и сама догадаться». И все равно слышать, что я плохо соображаю, да еще от единственного существа, которое тут вроде как на моей стороне, было неприятно. Ну раз ты у нас так хорошо соображаешь, сообрази, что мне делать? Предлагаю всех их тут перетравить, бодро заявил паук. Что? Теперь пришла моя очередь, изумленно округлять глаза. «Ну а что?» — с самым невинным видом сказал он. «Они-то тебя погубить не стесняются?» «Яд я добуду. В алхимической лаборатории потайная дверца есть. За ней чулан. Там какой только дряни не понапихано». «Погоди. Алхимическая лаборатория — это та, где я в первый день дракону на стол накрыла?» «Ну да, она». «А что ж ты мне раньше про потайную дверцу не рассказал? Может, там что-то полезное есть? Может, пригодилось бы?» «Да ты не спрашивала». Я только покачала головой. «Ну что, пойдем? Меня тут никто не видит. На кухню проберусь незамеченным. Бухну яду во все котлы. Тут все перемрут». Мы с семейством тела того утилизируем, и жизнь у нас начнется просто сказочная. Без принцесс, драконов и челяди. «С ума сошёл!» — воскликнула я, представив эту жуткую картину. «Трупы по всему замку, в числе которых и совершенно невинные люди. Например, помощники вампира, страшненькие горничные и почтенные представители королевской делегации». А еще вампирище наверняка от пуза накормит отправленной едой моего, ну, то есть уже своего, Филимона. Я поежилась. Ну уж нет. Да и сам вампир, хоть с виду и страшен, в душе не такой уж гадкий. Котиков он любит. А дракон и вовсе неуязвимый. На такого яд не подействует. Хотя именно он тут главный злодей. «Никого травить мы не будем», — твердо сказала я. «Думай дальше». «А что тут думать?» — разочарованно ответил паук. «Если ты такая трусиха и травить их боишься, выход один». «Какой же?» «Делать ноги и поскорее». Я кивнула. «В принципе, и сама к тому же выводу пришла» хотя, по мнению некоторых многолапых, несообразительное. «Ну, значит, надо идти в лабораторию», — сделал из этого неожиданный вывод паук. «Это еще зачем? Мы ведь уже решили, никого не травим». Паук посмотрел на меня раздраженно. Похоже, моя недогадливость ему совсем не нравилась. Впрочем, видимо, сделав скидку на «душевное смятение», которое могло повлиять на мои умственные способности, он вздохнул и разъяснил мне, как маленькой. «Травить не будем. А вот усыпить их всех просто необходимо. Иначе как ты из замка выберешься? Любой, кто это увидит, нажалуется дракону, и он тебя тут же вернет. Ему это расплюнуть. Ты хоть целый день будешь топать, а он пару раз крыльями махнет и рядом» убежать, когда все гарантированно спят. Что ж, план был неплох. И все же кое-что в нем мне совсем не понравилось.